«А что это за время-трон?» — подозрительно спросил Элем. «Минутку терпения, господа. Сейчас я продемонстрирую его в действии». «Итак, я помещаю в сферу действия поля простой предмет и включаю аппарат, образующий темпоральное поле. Смотрите». Хьюитт включил рубильник, электрический ток устремился через стоящий в углу трансформатор к машине, рев динамо перешел в пронзительный визг. Лампы на контрольной панели ослепительно засверкали, и воздух наполнился резким запахом озона. Пивная бутылка на неуловимое мгновение исчезла, и шум машины затих. «Вы заметили перемещение? Эффектно, не правда ли?» Профессор, сияет самодовольство, вытянул из рекордера длинную бумажную ленту с чернильными разводами. «Вот, смотрите, здесь все...» Запечатлено. Бутылка 7 микросекунд была в прошлом и затем снова вернулась в настоящее. Что бы ни говорили мои враги, я добился успеха. Мой время действует. Я назвал свою машину Время отрон от сербского время, в честь моей бабушки, родившейся в мале лозини. Итак, вы видите перед собой действующую машину времени. Элем вздохнул и собрался было уходить. Чокнутый, сказал он. Выслушайте же его до конца, Элем У профессора есть оригинальные идеи Он согласился работать с нами только потому, что все научные учреждения и благотворительные фонды Отказались финансировать дальнейшую работу над его машиной Профессору нужны средства для ее усовершенствования В мире каждую минуту рождается один такой изобретатель Пошли, Барни Да выслушайте вы его, Элем, умолял Барни Пусть он покажет вам эксперимент с посылкой бутылки в будущее Слишком уж это впечатляет Я должен обратить ваше внимание на то, что любой предмет на пути в будущее преодолевает мощный темпоральный барьер, и для этого требуется несравненно большее количество энергии, чем при перемещении того же предмета в прошлое, но все же я могу продемонстрировать этот эксперимент. Прошу вас, внимательно следите за бутылкой. Еще раз чудо электронной техники столкнулось с силами времени, и в наэлектризованном воздухе заплясали искры. Пивная бутылка... Чуть заметно дрогнула. «Пока!» Элем повернулся и начал подниматься по лестнице. «Между прочим, Барни, ты уволен!» «Вы не можете уйти вот так, Элем, не дав профессору возможности объясниться, а мне рассказать о моих планах!» Барни сердился. Сердился на себя, на киностудию, где он работал, находившуюся на грани банкротства, на слепоту директора, на счету всех человеческих стремлений, на банк, закрывший его счет. Он кинулся вслед за Элем и выхватил у него из рта дымящуюся гаванскую сигару. Сейчас мы проведем настоящий эксперимент, такой, что вы оцените его по достоинству. Эти сигары по 2 доллара за штуку, сейчас же верни. Я вам ее отдам, но сначала посмотрите. Барни швырнул на пол бутылку и положил дымящуюся сигару на платформу. Какой из приборов регулирует входную мощность? повернулся он к Хьюиту. — Вот это ручка входного реостата, но зачем это вам? Если вы увеличите уровень темпорального перемещения, то оборудование выйдет из строя раз и навсегда. — Можно купить новое оборудование, но если нам не удастся убедить Элем, вы на мире и сами понимаете. Итак, вперед! Барня оттолкнул протестующего профессора в сторону и включил реостат на полную мощность. На этот раз эффект был потрясающим. Рев динамо-машины перешел в смертельно пронзительный визг, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. Лампы на панели засверкали всеми огнями ада. Все ярче и ярче. По металлическим поверхностям забегали электрические разряды, а волосы присутствующих встали дыбом, и из них посыпались искры. «Через меня идет ток!» — заревел эль В этот момент напряжение достигло предела. Лампы на панели, ослепительно сверкнув, лопнули, и в подвале воцарилась полная темнота. «Смотрите вот сюда!» — закричал Барни, щелкая зажигалкой и поднося ее к машине. Платформа была пуста. Сигара исчезла. «Ты должен мне два доллара!» «Смотрите, смотрите! По крайней мере, две секунды, три...» 4, 5, 6, 7. Внезапно на платформе появилась все еще дымившаяся сигара. Лем живо схватил ее и как следует затянулся. Ну хорошо, это машина времени, теперь я верю. Но какое она имеет отношение к производству фильмов или к спасению моей студии от банкротства? Позвольте мне объяснить.